Органы в лице Баншина вредить не собирались, во всяком случае, виду не показывали. Сегодня Сергей Миронович был даже приветлив, но с ходу заявил: "Давайте ваши ключи сюда". Нет, Юленька прижала сумочку к груди. Ключи она не отдаст. Это для неё прятали, это она нашла, а значит, ей и открывать запертую дверь. Конечно, сейчас отговаривать станут, убеждать, но ключи она не отдаст. Ни за что не отдаст. Ну как хотите, сказал Баншин, засовывая руки в карманы. Дела ваши. Вот именно, что её, Юленькина, и Дашка, что стояла у машины, обмахиваясь журналом, и Илья, державшийся в стороне с видом непричастным, и Сергей Миронович отношение к этому делу имеют косвенное. Юлька, садись, давай, рассказывай. И он пусть рассказывает. Нет, вчера припёрся, представляешь, и говорит, что он с тобой даже не поговорил. Дашка, нырнув в салон автомобиля, активнее замахала журналом. "Нет, ну я понимаю, что не всем дано, но чтобы такой остолоб". Илья занял место рядом с водителем, Юленька устроилась сзади. "И они ещё говорят, что мне ехать не надо". "Нет, конечно, не надо. Они же умные, сами всё знают. Только вот ума не хватает знаниям поделиться. Так что пока едем, делитесь". Дашка, скрутив журнал в трубку, стукнула по сиденью. Давай рассказывай, чего там вчера накопал. Прикинь, он за ней проследил и ещё выяснил, что она замужем была. Кто? Юленька чувствовала себя при глупо. Магда и до сих пор замужем, понимаешь? Не очень. Ну смотри, она ведь за этого, ну, за твоего, который выйти собиралась, а он бизнесмен. Ещё тот фрукт, судя по всему. Не подходишь ты ему, недостаточно хороша. Выбрал хорошую. И, в общем, смотри, получается, он перед свадьбой вдруг узнаёт, что его будущая супруга уже замужем. А ещё Дашка, Илья повысил голос. Не время сейчас. А когда время? Так и будешь в тайны играть? Это и её касается, и тебя, и всех вообще, правда? Ей не ответили, но Дашке, похоже, ответ и не требовался. Более того, пауза вполне устроила её, позволив перевести дух и снова заговорить. На этот раз торопливо, точно в опасении, что помешают, перебьют. Мало того, что она замужем, то есть формально не может снова вступить в брак, так и супруг её и алкоголик, и наркоман. Так не бывает, заметил Баншин, не оборачиваясь. Тут либо, либо. Либо, либо, переспросил вдруг Илья. А ты прав. Либо одно, либо другое, но не вместе. Врёшь, а где один раз, там и второй. Да погодите-вы. Дашка снова стукнула журналом по сиденью. Короче, кроме мужа, в активах ещё и любовник, которому этот муж её в карты проиграл. А любовник криминальный тип. Прикинь, биография какая страшная. Бедная Магда. Что, Юлька, очнись, сколько жалеть-то можно? Она бедная. Да ты на себя посмотри.